Раймонд. Лайон сидел на широком каменном подоконнике, лениво чистя длинным ножом румяное яблоко. Острые ломтики кожуры падали на пол длинными спиралями, а сладковатый запах свежей мякоти смешивался с терпким дымом от камина, где догорали последние поленья. Я нервно шагал по комнате, взад-вперед наступая на старые дубовые половицы так, что они громко скрипели в такт моим резким шагам и обрывистым словам. — То есть уговорить ее, эту упрямицу, ты так и не смог? — констатировал он, откусывая сочный кусок. Прозрачный сок стекал по его пальцам, оставляя липкие дорожки. Я раздраженно дернул плечом, чувствуя, как тесный воротник мундира Давит на шею, словно удавка. В углу комнаты, на массивном столе, Валялись в беспорядке стратегические карты княжества. Некоторые были порваны в порыве гнева, Другие испачканы напитками или пеплом. Как всегда, идеальный бардак, Отражающий мое нынешнее состояние. Она упрямая, как сто гномов, Скованных одной цепью. Бросил я, силу и пнув ногой пустой глиняный кувшин. Тот жалобно зазвенел и покатился под стол, ударившись о ножку. Эта девчонка, черт возьми, откуда она вообще взялась? Сидит рядом с ней в моем саду, как будто ведьма ее любимая тетка, а не гостья. Леон лишь фыркнул. Доел яблоко и небрежно кинул огрызок в открытое окно. Тот шлепнулся в грязную лужу за пределами замка. Да, прижевалка какая-нибудь, подкидыш. Он равнодушно применил мгновенное очищающее заклинание, проведя пальцами по ладони. Сок исчез без следа, как будто его и не было. Чего ты к ней так пристал? Мелочь. «Да потому что она слишком сердобольная, до глупости!» Взорвался я, останавливаясь посреди комнаты. Настоящие ведьмы должны быть жесткими, злыми, покостливыми, думающими о собственной выгоде. А она сперва животных непонятных приютила, кормит их дома, как родных. Теперь еще эта девчонка ни с того, ни с сего, как будто всех бедных, голодных и несчастных к ней магнитом просто притягивает. Она и рада. Одному помогла, второму, третьему. И никакой нормальной семьи ей не нужно, понимаешь? Ни мужа, ни детей. Только эти ее благотворительные приюты. Лайон? Медленно поднял бровь, разглядывая невидимую занозу на ладони. Его лицо оставалось невозмутимым. — Ты ревнуешь? — сказал он просто как о погоде. — Признайся себе, тебе дико не нравится, что она всех подряд спасает и пригревает, кроме тебя самого. Тебя она в свой приют не берет. — Аршарн-горашах! Горанахшар! — «Гракар!» – выпалил я, забыв все приличия и ткнул пальцем в его спокойную, слегка насмешливую рожу. Гнев клокотал внутри, горячий и бессильный. Лайон лишь зевнул, демонстративно широко и потянулся, вставая с подоконника. Кости похрустывали. «Ого! и это красочное выражение уже слышал. Дословно!» Не добавляя больше ни слова, он направился к двери, открыл ее, вышел из комнаты и плотно закрыл за собой тяжелое дубовое полотно, оставив меня в полном гнетущем одиночестве посреди хаоса. И вот как с ним, черт бы его побрал, разговаривать. Что он? Что ведьма? Сразу видно, из одного и того же странного мира сюда попали да еще и явно не магического, не малейшего, просто ни капли уважения к тем, кто выше их по статусу и силе. Раздражение, острое и жгучее смешивалось со злостью на самого себя и на весь этот абсурд. И это ядовитое сочетание переполняло меня до краев, мешая дышать и мыслить здраво. Еще и воспоминания о том проклятом поцелуе будь он трижды не ладен я до сих пор физически ощущал вкус ее губ теплых чуть солоноватых невероятно мягких и таких податливых в тот миг она хотела меня хотела я это чувствовал, но потом старательно до стервинения делала вид что ей все равно что ей никто не нужен и окружала себя этой бродячей живностью и непонятными приживалками, лишь бы не признаваться даже самой себе, что ей давно пора остепениться и создать настоящую семью. Со мной, рядом со мной. Аршарангарашах, Горанашхар, Горракар.